Материя ведьми сделалась несчерпаемой. Каждый в свою очередь спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде Скерды сена приехала к самым дверям хаты, у другого украла шапку или трубку, у многих девок на селе отрезала косу, у других выпила по несколько вёдер крови. Наконец вся компания помнила и увидела, что заболталась уже через чур, потому что уже на дворе была совершенно ночь.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 Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя добрую кружкой у горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы из странной истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть, место становилось обнаженнее, они вступили, наконец, за ветхую церковную ограду в небольшой дворик,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 Он оттворился, хотел отойти, но по странному любопытству, по странному, поперечающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на неё и потом, ощутивший тот же трепет, взглянул ещё раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшной. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была бы несколько безобразнее.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 Раздвинул книгу и чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые оглохлые. Одинок, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мёртвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу. Чего бояться, думал он между тем сам про себя, ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит.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 Но в это время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою. Сердце у философа билось и подкатился градом. Но, ободренный петушиным криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его. Дьячок и седой Евтух, который на этот раз отправлял должность церковного старосты.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 Он успел обходить всё селение, перезнакомиться почти со всеми, и из двух хат его даже выгнали. Одна смозливая молодка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой матери у него была шарочка и плахта. Но чем более время приближалось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или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 У порога кухни сидели те, которые были посolidнее. Они глядели чрезвычайно серьёзно, куря люльки, даже и тогда, когда молодёжь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или сперида. Хамана праздно старался вмешаться в эту игру. Какая-то тёмная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нём вместе с тьмою, распростёршейся по небу.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 Что же произнёс он? Теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первый раз только страшно. Да, оно только с первого раза немного страшно. А там оно уже и не страшно. Оно уже совсем не страшно. Он поспешно стал накрыло сочертил около себя круг, произнёс несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не поднимать с книги своей глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он, И начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и прежде нежели поднести табак к носу, робко повёл глазами на гроб. Сердце его захолонуло. Труп уже стоял перед ним на самой черте и впирил на него мёртвые, позеленевшие глаза.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 Изнурённый философ остановился и отдохнул духом. Вошедший сменить философа нашли его едва жива. Он опёрся спиной в стену и, выпочив глаза, глядел неподвижно на толкавших его казаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панский двор, он стряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпившую, он пригладил на голове свои волосы и сказал: Много на свете всякой дряни водится. От страхи такие случаются, но при этом философ махнул рукой. Собравшись возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала в праве уполномочивать место себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот.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 — Ай-яй-яй, что это с тобою? — скричала она, всплеснув руками. — Как что, глупая баба? Ах, боже мой, да ты весь посидел. — Э-гэ-гэ, да она правду говорит, — произнес Спирит, всматриваясь в него пристально. — Ты точно посидел, как наш старый Евтух.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 Да ваше пан дочка. По здравом рассуждению, она, конечно, есть панского рода, в том никто не станет прикословить, только не в огне, будь сказано, упокой Бог её душу. Что ж, дочка, припустила к себе сатану. Такие страхи задаёт, что никакого писания не учитывается. Читай, читай, она не даром призвала тебя. Она заботилась голубонька моя о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.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 Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад. Оттуда ему казалось удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад по обыкновению был страшно запущен и, стало быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Рмель покрывал, как будто сетью, вершину всего этого пёстрого собрания дерев и кустарников и составлял над ними крышу, наплетавшуюся на плетень и спадающую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. Заплетнём, служившим границу и сада, шёл целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы в дребезги, если б захотела коснуться лезвием своим о деревеневших толстых стеблей его. Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали, и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Поло его длинной хламиды, казалось, прилипало к земле, как будто ее кто-то приколотил гвоздем. Когда он переступил плетень, ему, казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос. «Куда? Куда?»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 Не, лучше побежим вперёд, нерамно будет погоня. Эти слова раздались у него на духах, он оглянулся, перед ним стоял Евтух. Чёрт, да Евтух, подумал в сердцах про себя философ. Я бы взвёл тебе до да за ноги и мерзкую рожу твою и всё, что не есть на тебе, побил бы дубовым бревном. Напрасно дал ты такой крюк, продолжал Евтух. Гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шёл я. Прямо мимо конюшней. Да при том и сюртука жаль, а сукно хорошее. Почем платил за оршин? Однако ж погуляли довольно. Пора и домой. Философ, почесываясь, побрел за Евтухом. — Теперь проклятая ведьма задаст мне Фейферу, — подумал он. — Да, впрочем, что я в самом деле, чего боюсь? Разве я не казак? Ведь читал же две ночи, поможет Бог и третью. И на проклятые ведьмы порядочно грехов наделал, что нечистая сила так за неё стоит. Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободрившись о такими замечаниями, он упрасил дорожа, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить суляю севухи. И оба приятеля, севшие под сараем, вытянули немного не полведра. Так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: "Музыкантов! Непременно музыкантов и не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте от плясовой тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника. И дворня, вступившая его какое-то в таких случаях в кружок, наконец сплюнула и пошла прочь, сказавшие: "Вот это как долго танцует человек". Наконец философ тут же лёг спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое казак, и что он не должен бояться ничего на свете. — Пора, — сказал Евтух, — пойдем. — Спичкайте в язык, проклятый кнур, — подумал философ и, встав на ноги, сказал, — пойдем. Идя дорогой, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал со своими провожатами. Но Евтух молчал, сам дорож был неразговорчив, ночь была адская.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 зубы его страшно ударялись ряд о ряд в судорогах задёргались его губы и дико взвизгиве понеслись заклинания вихорь поднялся по церкви попадали на землю иконы полетели сверху вниз разбитые стёкла кошек двери сорвались с петлей и несметной силой чудовищ влетело в божью церковь Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Всё летало и носилось, ища повсюду философа.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 И спокоен дух и бросились кто как попало в окна и двери, чтоб поскорее вылечить, но не тут-то было, так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления, божьи святыни и не ни посмел служить по нехиду в таком месте. Так навеки осталась церковь, завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обрасла лесом, корнями, бурьяном.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 Причём не позабыл по прежней привычке своей утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.